Глава девятнадцатая. Вернувшись домой, я, как всегда, моментально включился в работу. Еще в Кологии я сразу же, чтобы времени терять, заехал в местную газету, где договорился о том, что мое объявление о поиске новых рабочих выйдет в следующем выпуске. А заодно заехал к местным поставщикам сырья для нашей фабрики и предупредил, что в ближайшее время Мне может понадобиться больше ресурсов. Успех своего нового начинания я считал уже решенным делом, так что и впрямствовало подсуетиться, чтобы успеть получить от нее как можно больше, прежде чем мою идею не подхватят по всей стране. А то, что так и будет, я не сомневался. Герои мультиков и сказок мне не принадлежат, а значит, товары с их изображениями может делать кто угодно. кто, как и я, сумеет договориться с Министерством культуры. А повода кому-то отказывать после того, как разрешили мне, у Фурцевой уж точно нет никакого. Скорее наоборот, чем больше фабрик начнут выпускать что-то подобное, тем выше популярность, а соответственно и значимость, как Союз мультфильма, так и Министерство культуры тоже. Не сомневаюсь, что на каком-нибудь докладе Все это будет подано как исключительная их заслуга. Но мне, честно говоря, не жалко. И вообще за здоровую конкуренцию. Я всегда очень надеюсь, что, глядя на меня, и в других колхозах председатели начнут шевелиться и делать что-то полезное. Как-никак я не могу разорваться и поспеть сразу везде. Сам же я уже задумал еще одно предприятие, хотя для полноценной его реализации нужно много времени. Но мне данное направление оказалось очень даже перспективным. Да и просто хотелось иметь свое рыбное хозяйство. Что раскрывать? Особенно манила радужная форель. Это и вкусно, и выгодно. Хотя и повозиться с ней придется. По большому счету, у меня вообще было всего два варианта, кого разводить. Это либо карп, либо форель. На них всегда есть спрос, и технологии разведения давно отработаны. В будущем так точно. И, честно говоря, с карпами было бы проще. Но форель есть форель. Конечно, я хотел сделать ставку на нее. Хотя в идеале было бы сделать пруды для обоих видов рыб. Рыть водоемы я планировал в свете коммунизма. Там больше неудобий и другой земли, не входящих в сельхозоборот. Конечно, чаще всего они тоже распахиваются. Но сейчас ситуация этого не требовала, и эти сотни гектаров использовались для выпаса как колхозного стада, так и скотины простых колхозников. В следующем году с пастбищами будет похуже, но я намеревался компенсировать это другими кормами, в которых у нас должно образоваться некоторый избыток. Новый путь уже давно использовал каждую пять свободной земли, хотя в следующем году... Надо бы и пересмотреть наши посадки. Я планировал и дальше расширять наше тепличное хозяйство. Так что можно, пожалуй, сократить пару-тройку полей. Но вернемся к рыбе. При успехе это будет не просто выгодно, но и вдохнет новую жизнь в мой второй колхоз. Там тоже появится хозяйство, которым может похвастаться не каждый колхоз и которым можно будет гордиться. Это наверняка поднимет моральный дух колхозников, вдохновит их работать лучше и создаст какое-то количество рабочих мест для новых специалистов. Также в моем начинании как нельзя кстати было то, что у нас повсюду были вырыты артезианские скважины. Я вполне мог использовать эту воду для прудлов, но первым делом стоило отдать ее на экспертизу, что я и сделал. Вот только результаты, хоть и пришли быстро, но не утешительные. В нашей воде слишком много железа. Порель в таких условиях выжить не сможет. Однако эта охота делала задачу по созданию подходящего пруда сложнее, но отнюдь не превращала ее в невыполнимую. Я знал, что эту проблему можно было решить при помощи замкнутой или оборотной системы водоснабжения. Для этого придется выкопать несколько прудов отстойников, где вода будет очищаться естественным путем. Квартия проще и, опуская некоторые из лишней подробностей, нам подан добиться артезианской скважины, из которой вода поступает в градирню. Из нее она заполняет очищенные пруды, связанные между собой. Благодаря этой нехитрой системе Вода будет насыщаться кислородом под эсградирни, а затем и в прудах продолжать этот процесс и очищаться благодаря водорослям, планктону, бактериям и биофильтрам. Все это вместе делает свое дело и егодут дальше можно будет пускать в мальковые металлические бассейны, где молодь будет спокойно разбиваться до момента, когда ее можно будет выпустить в головной пруд. который естественно тоже будет вырыт отдельно, и хоть он и останется по-прежнему загрязненным железом, подросшие и окрепшие рыбы уже не будут получать от него такого вреда и продолжат дальше набирать вес. Отработанная же вода из бальковых бассейнов стекает в специальный лоток, откуда электронасос постоянно перекачивает ее в один из зачистных прудов, где она тем самым включается в водоворот. Есть свои тонкости и в правильном устройстве головного пруда. Форели нужна проточная вода, соответственно, лучший вариант там будет сделать его длинным и узким. В то же время она не любит высокие температуры, а значит, придется вырыть его глубиной примерно 15 метров, чтобы даже в летнюю жару рыба легко могла от нее спрятаться. Есть и другие сложности. Форель не размножается в неволе естественным путем, а значит, нужно быть готовым к тому, что либо придется постоянно закупать мальков, либо наладить выращивание он их в специальных инкубаторах. Перед этим принудительно извлекаю яйца самок и семи самцов и смешиваю их самостоятельно. Учитывая количество таких тонкостей, моя затея не была лишена определенных рисков, но я верил, что у меня все получится как надо. и, возможно, уже в следующем году мой пруд начнет свою работу. Пока же мне нужно было получить все необходимые разрешения и согласовать планы. А учитывая уже мои планы по расширению тепличного хозяйства и по созданию нового рыбхозяйства, перед нашим колхозом остров стала необходимость наращивания энергетических мощностей. Той энергии, что мы получали сейчас, едва ли хватит даже на что-то одно. А значит, пора строить собственную электростанцию. Тем более, что этот проект областного значения и, как и любое инфраструктурное строительство, даст толчок развитию не только нашему колхозу, но и всему югу области. Да и не только ей. Наши брянские соседи тоже только спасибо скажут. Вот только и земля не резиновая. Даже если в следующем году место под обычный... не тепличной посадки урезать, то все равно не хватит. К тому же выводить землю из колхоза оборота мне никто не позволит. Это только на первый взгляд председатель колхоза хозяин на своей земле. На самом деле над ним стоит целая куча районных и областных чиновников. Так что нам нужно расширяться. Единственной возможностью для этого я видел лесной массив между новым путем и Красной Зареей. Часть леса придется вырубать. Тем более, что он получил очень серьезный урон от прошлогоднего пожара. И так толком и не восстановился. Сухостой мы, конечно, вырубаем, но в частном порядке. А вырубка этого леса вообще напрашивается по многим причинам. Например, очень велика вероятность того, что здесь появятся вредители деревьев, те же жучки-караеды и прочее. А если составить экономическое обоснование не простой вырубки, но еще и использования освободившихся площадей, то проект одобрит почти наверняка. И учитывая то, какими темпами развиваются наши колхозы, то, что мы наверняка перевыполним планы текущего года, так по валовой прибыли, так и по всем отдельным показателям. Таким как объемы переданного государству зерна всех видов и плода овощной продукции, то вставлять палки в колеса мне не должны, скорее наоборот. Не зря же Косыгин мне тогда говорил, что нужно немного продержаться, и дальше будет легче. Лето в самом разгаре, и мы с Машей заметили отсутствие некоторых соседских детей. Даже тише стало, чем обычно. и причиной тому летний лагерь. Вите все это время молчал, даже не напоминал про нашуговор. Волнует сведать, но ничего, я уверен, что хороший лагерь способен исцелить его травму. Ведь если так подумать, он сможет найти там друзей и товарищей. А парень ну нас общительный. Я и сам до сих пор в стрепетом вспоминаю свой первый летний лагерь, опасные ночные вылазки, в тайне отважатых песен у костра. медленные танцы и вытекающие из этого знакомства с девочками, обычно заканчивающиеся первой влюбленностью. И раз мы с Витей договорились, что лагерь будет рядом с домом, то я успешно нашел один в Ульяново буквально в паре часов езды от дома. Только вот для начала стоит в него отправиться на разведку и убедиться, что он нам подходит. Я же не могу подвести Витю после всех наших разговоров. Я позвонил в лагерь. Трубку взяла молодая девушка и по ее словам директор ненадолго уехал, но в течение нескольких часов вернется назад. Она предложила перезвонить позднее, но я предпочитаю решать все вопросы лично, поэтому предупредил ее о своем скором визите. На фоне их словы были отчетливо слышны детские возгласы. Это меня порадовало и обнадежило. Лагерь живет активной жизнью. Закончив все свои дела, я сел в козлик и направился на разведку. Несмотря на близкое расположение этого лагеря, мне о нем ничего не известно. Только слышал, что такой лагерь есть и пользуется спросом у моих колхозников, но ничего. Личное помещение, осмотр места и общение с работниками даст мне полную картину происходящего. Грунтовая разбитая дорога с множеством крупных ям. Не так сильно меня удивило, как явно недокрашенный старенький забор, а ведь это только начало. Ладно, посмотрим, может первое впечатление обманчиво. Главное ведь комфорт для детей. Я вышел из машины и подошел к воротам, где меня уже поджидала вахтерша, поняв, кто перед ней, она даже за нервничала. Как известно для депутата все двери открыты, так что вопросами она меня засыпать не стала. Но я посчитал нужным ввести ее в курс дела, рассказав, что я планирую отправить своего сына в этот лагерь, а сам пока что приехал к директору. Этого хватило, чтобы расположить ее к себе. Давайте я тогда быстренько провожу вас, с улыбкой предложила Ада. Не стоит, вы просто покажите, куда мне идти, а я сам пройду и заодно посмотрю, что тут у вас, да как. Настаивать она не стала. Тогда вам прямо по дорожке, указала женщина рукой. Дойдете «Да、до столовой, а там поверните налево. Я поблагодарил ее и направился в указанном направлении, правда, чуть медленнее, чем стоило, ведь меня не покидало желание все досконально осмотреть. По пути мне встречались беседки, в которых ходили дети, что-то рисовали, а другие играли в шахматы. Атмосфера в целом стояла дружелюбная. Дети определенно были довольны своим времяпровождением. — Здравствуйте! — послышался голос мальчугана позади меня. — Вы чей-то отец, проведок, приехали. Я здесь всех знаю, могу вам помочь. Вы только скажите, какой отряд? — Здравствуй, — с улыбкой ответил ему. — Я приехал на лагерь посмотреть, хочу сына своего сюда отправить. — А, а вот оно как. Я уж думал, случилось чего. «Родительский день ведь только завтра будет?» «Слушай, а тебе как? Нравится здесь? Ребята не обижают?» — поинтересовался я. «Кто еще, кроме как один из детей, сможет рассказать мне правду?» «Нет», — моментально покачал головой мальчик. «У нас ребята дружные, друг за другом горой. Я уже второе лето здесь провожу. Мне очень нравится». «Рад слышать». «На этом наш разговор не закончился». Мачуган по имени Антон оказался не так прост. Его взгляд сразу же упал на знак депутата. Но это ничуть не смутило мальчика, а наоборот, вывязался за мной следом, все расспрашивая Витьки, не забывая нахваливать при этом лагерь. Каково было мое удивление, когда я наткнулся на ржавые металлические основания кровати, неврежно брошенные возле домика, где спали дети. Мы здесь... — Часто с ребятами прыгаем, — с улыбкой до ушей поведал Антон. — Еще кирпичи подкладываем, чтоб повыше было. Но это только так, когда никто не видит. — Ага, значит, батут устроили проказники. Чем выше, тем детям веселее прыгать. — Но вот дело это опасное. И что только кровати здесь делают, почему их никто не убрал? На эти вопросы Антон тоже сумел ответить. Оказалось, что поломанные кровати заменили лишь несколько дней назад, а старые почему-то не спешат убирать. становилось все интереснее. Заглянув в один из домиков, где обычно спят дети, я понял, что менять нужно не только кровати, но и матрасы с подушками. Вот садишься на кровати, а словно на пружинах сидишь, и как только дети на них спят, у меня бы после такой ночи спина найт начала. Вдобавок ко всему, в этом домике не работал свет. Лагерь явно старенький и требует ремонта. У меня накопилось достаточно вопросов, так что я попрощался с мальчишкой и направился прямиком к директору лагеря. — Александр Александрович, добрый день! — стоило мне зайти в кабинет, как пожилой мужчина, буквально подпрыгнул с места. — Меня уже предупредили, что вы приедете. Как раз вас и ждал. Слегка полноватый мужчина подошел ко мне и протянул руку. Лебедев Евгений Павлович, я вас наслышан, признаюсь, мне очень приятно с вами лично познакомиться. Заимно пожав руку, ответил я. Он предложил мне пройтись по территории лагеря, но я признался, что уже и без того увидел достаточно. Собственно, объясните мне, Евгений Павлович. Почему у находящихся под вашим контролем детского оздоровительного лагеря я наблюдаю серьезные нарушения? Разве наши дети должны спать на жестких кроватях? Это такой оздоровительный эффект лагерь оказывает? Не слышал я, чтобы подобное благотворно влияло на спину. К слову о кроватях, может вы избавитесь от тех развалюх, на которых дети прыгают? А вдруг упадут на землю, сломают себе чего? Это же не шутки. Вы извините, конечно, но судя по старой потрескавшейся краске, лагерем уже давно не занимаются. Отчитывать мужчина, который мне годился в отцы, было довольно неудобно, но то, что я успел увидеть, не вписывалось ни в какие рамки. Александр Александрович, я понимаю ваш гнев. Я сам крайне недоволен происходящим. Я тоже отец у меня и внуки уже есть. Я хочу детям лучших условий, уж поверьте. Вот, взгляните на эти документы. Тяжело вздохнув, директор достал папку с документами и продемонстрировал чертеж будущего бассейна. Смотрите, вот утвержденный план строительства бассейна и смета на него. Нам ремонт обещали. Вот все в документах есть. Но фонды выделять нам обещали только в конце пятилетки, не раньше. Я внимательно изучил документы. Евгений Павлович говорил чистую правду, да и не похож он на того, кто будет мне лгать. Где-то мы с сыном что-то ремонтируем, где-то работники помогают. Но Александр Александрович, мы ведь не всесильны. Кое-где С проводкой беда, а я в этом совсем ничего не понимаю. Профессионал нужен. У нас тоже работа есть, семьи, а это так, если свободное время появляется. Я ей личные письма отправлял, просил кровати заменить, матрасы и другие крайне необходимые вещи. Раз ремонт только через пять лет, то хотя бы это. Но, знаете, как-то и не спешат даже. Ситуация меня крайне возмутила. Чем же таким важным заняты вы с полковыми, раз даже комфорт наших детей их особо не волнует? Сам вижу, что много средств здесь не требуется. Речь не идет об основных деньгах. Так в чем же проблема? Вы не против, если я возьму с собой документы, поеду в исполком и побеседую насчет вашего лагеря? Очень интересно, как они все объяснят.